Ждёте? Получите. Как родился панда копирайтинг. Пока рынок и наш потребитель ждут лёгких, убедительных, позитивных текстов, бизнес продолжает пичкать людей тяжеловесным бормотанием полувековой давности. Бояре в шубах, сидящие в душной летней горнице. Прошлый век Да, кто-то уже перестроился и начал работать в новых реалиях, но ещё очень многие компании до сих пор не осознали, в новых условиях им нужны новые правила создания контента. За годы работы я испробовал десятки форматов подачи информации и искал самые разные подходы к читателю. В результате поисков родился стиль, получивший условное название Панда копирайтинг. Да, немного нескромно, но и нового названия у него нет. В основе убедительного стиля лежит пять главных факторов: простота, позитив, экспертность, конкретика, профессионализм автора. Каждый из пунктов отвечает за что-то своё. Простота экономит время и даёт возможность сразу войти в материал. Конкретика спасает от вездесущего бла-бла-бла, которым наполнены тысячи текстов. позитив располагает и выделяет на фоне других. Экспертность даёт понять, что вы знаете, о чём говорите. Профессионализм автора помогает создать лёгкие, удобные для чтения тексты. То, что формат убедительный копирайтинг работает, я знаю наверняка. Именно благодаря ему я давно уже записываю заказы на месяц вперёд, и от этого не спасает даже регулярное повышение цен. Именно благодаря этому стилю мои клиенты продают больше и выглядят лучше на фоне других. Этот формат отдушина среди тяжеловесной и словесной ахинеи, которая заполнила нынешний рынок. В похожих форматах работают сегодня крупнейшие компании мира, которые давно поняли, что с клиентом нужно говорить просто, убедительно и позитивно. К сожалению, своих секретов копирайтинга такие гранды не выдают, а потому мне пришлось практически с нуля создавать формат Панда копирайтинг и продумывать сотни нюансов. Теперь, когда всё собрано в кучу и осмысленно, я дарю эти знания вам по цене обычной книги. Обещание, которое будет выполнено. Я обязательно поделюсь с вами всем, что сам знаю о позитивных убедительных текстах. Дам наработки, покажу немало фишек и приёмов, расскажу, как проверять те или иные материалы на качество, как отличать фианиты от бриллиантов и многое-многое другое. По сути, это учебник, изучив который вы сможете совершенно иначе посмотреть на тексты и их силу. Сможете понять, насколько же много упускает бизнес, доверяя продажи слабым или грамостким словам. Хотите научиться писать ярко, живо и убедительно? Хотите обойти конкурентов, используя лишь силу слова? Хотите больше продавать и лучше запоминаться потребителю? Тогда давайте начнём. Будет жарко, но интересно. Тезисы в вступительной главе. Рынок перегружен однообразными и малопригодными текстами, которые не работают полноценно. Лишь очень небольшое число компаний имеет собственный голос и верит в силу слова. Форматы, которые работали 10 лет назад, сегодня приелись читателю, выглядят старомодно и практически не работают. У бизнеса пока нет чёткого понимания, какими должны быть современные тексты. В новых реалиях лучше всего работают убедительные тексты, которые опираются на простоту, конкретику, позитив, экспертность и профессионализм автора. Идём дальше за сутью.